Ярмарка невест. На ну вот, гол как сокол, но и сказать, что свободен как ветер. С иронией подумал юноша, когда со всеми формальностями в ворот было покончено. Утренняя прохлада и тянущая пустота в желудке заставили его поёжиться, и он бросился вперёд, обгоняя крестьян и торговцев с караванами, бредущих с восточной неторопливостью. Спешка оказала ему дурную услугу. Он чуть было не угодил под копыта несущихся всадников в богатых одеждах. Причём никто из них даже не обернулся, чтобы посмотреть, что стало с бродягой, которого они сбили. Покряхтывая, юноша поднялся и похромал в переулок, где было не так много народу. Оценив свои убытки от столкновения с лошадью, он тяжело вздохнул. На своё счастье, он отделался лишь ушибами, а вот его одежде Украсившиеся новыми прорехами, повезло гораздо меньше. Но хуже всего было с обувью. Кроссовки юноши, как говорится, уже дышали на ладан, грозя вот-вот развалиться. Ладно. Это ещё одна причина, по которой нужно поспешить на ярмарку невест, утешал он себя, и чтобы понять, где находится, огляделся по сторонам. К его разочарованию город с изнанки утратил свое сказочное великолепие. Достаток, как водится, прятался за высокими каменными заборами, а нищета, наоборот, выставляла себя на показ. Но он уже привык к средневековой скверне, тем более, что Адис был далеко не худшим из городов, которые ему довелось увидеть в этих и других мирах. К тому же за порядком в халифате Персии следили строго, Потому даже самые убогие мазенки были побелены и утопали в зелени и цветах. Заметив аккуратно одетую моложавую женщину, которая во дворе такого же ухоженного дома занималась скрепнёй, юноша решил спросить у неё дорогу. Он подошёл поближе, и на него пахнуло древесным дымом и свежеиспечённым хлебом. Желудок громко заурчал, и он чуть было не подавился мгновенно набежавшей слюной. в виде, что женщина выпрямилась и настороженно глядит в его сторону, он снял шляпу и улыбнувшись, облокотился на невысокий забор, сплетённый из глины и камней. Судя по множеству посуды, расставленной по всему двору, это был дом горшечника. "Уважаемая ханум, не подскажете, где мне найти ярмарку невест?" спросил юноша. После столь явно корыстного вопроса женщина была нахмурилась. Но разглядев незнакомца, за улыбалась в ответ. Это недалеко. Свернёте направо, пройдёте квартал медников, а от мечети снова свернёте направо, охотно сообщила она, а затем вытерла передником руки, испачканные в муке, протянула ему свежеиспечённый пирожок. Хотите? Хочу, но заплатить мне нечем, сознался юноша. Женщина засмеялась и, взяв за руку, положила пирожок на его ладонь. Спасибо, будет достаточно, сказала она, не сводя глаз с прекрасного лица. Как жаль, что такая красота достанется неприличной девушке, какой-то ярмарочной невесте, вырывалось у неё. Мой господин, не женитесь по корысти, а выбирайте жену себе по сердцу, иначе не видать вам счастья, потом пожалеете, да поздно будет, сказала жена горшечника, и в её голосе прозвучала неподдельная печаль. Она хотела ещё что-то добавить, но тут распахнулось окно и раздался раздражённый мужской голос. Не оборачиваясь, она легонько толкнула юношу в грудь. Уходите, а то и вам достанется. Видя, что он колеблется, женщина криво улыбнулась. Ничего, я справлюсь, мой господин. Он больше лает, чем кусает. Ступайте, ступайте. И пусть Всемогущий Аллах дарует вам счастье, соизмеримое с вашей красотой. прикрыв лицо краем платка, жена горшечника бросилась к дому. Как только она скрылась внутри дома, раздался глухой удар и сдавленный женский крик. С ощущением, что поступает подло, юноша попятился и резко развернувшись, бросился прочь от дома, в котором был достаток, но не было счастья. Он расстроился настолько, что даже не почувствовал вкуса съеденного пирожка. Ему было страшно жаль жену горшечника, которой не повезло в замужестве. Разве такая добросердечная женщина заслуживает, чтобы её били как собаку, подумал он с негодованием и в сердцах добавил: вот урод, чтоб ему было пусто. Не надо же было такому случиться. Горшечник занёс руку для удара, но жена вдруг перестала плакать и глядя ему в глаза, твёрдо произнесла: "Талак". Услышав начало грозной формулы мусульманского развода, тот опешил. А затем отступивший забормотал, что погречился и что она сама виновата, мол зачем какетничала со плеком. Женщина тепло улыбнулась, вспомнив прекрасного юношу. Талак, талак, закончила она развод и подбоченившись добавила, что сейчас же уходит к родителям, да не просто так, а забирает с собой своё приданое. И пусть только он попробует его не отдать. Она пожалуется братьям, и тогда ему придется не сладко. Пришлось горшечнику, чтобы не потерять все, унижаться, чуть ли не на коленях вымаливать прощение у жены. Но больше всего его покоробило не это, а равнодушие, с которым она глядела на его муки. А тут еще вдруг выяснилось, что он уже привык к ее любви и заботе, и без этого ему как-то неуютно. Причем настолько, что он готов на все, лишь бы вернуть прежний свет в глазах жены. В общем-то, Горшичник был неплохой мужик и сумел понять свою ошибку. Правда, потом он еще долгое время разыскивал юношу с намерением хорошенько намять ему бока. «Чтобы этот смазливый сопляк, даже походя, не смел совращать порядочных женщин», ворчал он в компании приятелей, удивленных его резкой переменой по отношению к жене. Насколько его не подначивали, горшечник больше ни разу не поднял на неё руку, и не сколько об этом не жалел. Как только пренебрежение колотушки остались в прошлом, его жена сразу же расцвела. На зависть соседкам она сияла так, будто снова стала той девкой, которая без памяти любила соседского парня и мечтала лишь об одном выйти за него замуж. Вот такая сказочка о горшечнике и его жене, и о том, какой поворот в судьбе могут произвести капелька понимания и сочувствия. Как было сказано, после квартала Медников юноша направился к мечети, а затем повернул направо и вышел туда, куда стремился, к ярмарке невест. Пестрые краски осени и праздничная суета на базарной площади, кишащей народом, отвлекли его от грустных мыслей. Вокруг происходило так много интересного, что неприятная сцена с женой горшечника постепенно сгладилась и отступила на задний план. Со временем эта встреча стала бы одной из многих, но слова женщины о том, что корысть и счастье не идут рука об руку, крепко засели в его памяти. Азабученный поисками ярмарки невест, юноша вертел головой, соображая, куда ему идти. Чужаку было сложно сориентироваться в базарной круговерти Адиса, хотя со всех сторон несли сбранзительные вопли, призывающие взглянуть на самые лучшие товары. Вот только отзывал не было никакого толку. Они перекрикивали друг друга, и в результате их голоса сливались в единый невнятный хор. Но тут запело причувствие удачи, и юноша, расталкивая встреченных две носы туда, куда его вёл внутренний компас. Правда, он зря торопился, нужный ему товар запаздывал к месту своей распродажи. 13 ярмарочных невест вышли ещё затемно. Выстроившись гуськом, девушки следовали за свахой, высокой, полнотелой женщиной неопределённого возраста. В зависимости от настроения и времени суток ей можно было дать от 40 до 50 лет. Нарядная одежда из дорогих тканей и обилие золотых украшений на руках и шее говорили о том, что она не последний человек в Одессе. В ответ на поклоны и заискивающие улыбки горожан, наверняка это были родители, имеющие дочерей на выданье, сваха с важностью кивала и шла дальше, ведя за собой выводы к ярмарочных невест. Тетка Гашиха не зря задирала нос. Ее услуги пользовались спросом не только в Адисе, но и широко окрест. Правда, самый жирный кус все еще доставался не ей, а конкуренткам, и виновата в этом была ее собственная жадность. Дело в том, что самые знаменитые свахи упорно воротили нос от ярмарочных невест, заявляя во все уши слушание, что это ниже их достоинства. Над тётка Гашиха была не настолько глупа и главное не настолько богата, чтобы отказываться от денег, что сами плывут в руки. И хотя её дела улучшались с каждым днём, ведь осень это время, которое традиционно считается временем свадик, она по-прежнему держала дом у западных ворот, где давала приют несчастным девушкам, от которых по тем или иным причинам отказывались родственники. Как правило, это был порченый товар, и у себя дома их никто не взял бы замуж. Конечно, тётка Гашиха не уставала повторять, что возится с ярмарочными невестами исключительно подобрать ей душевной, но когда доходило до дела, была весьма и весьма разборчива. Не желая портить репутацию удачливой свахи, она соглашалась взять на попечение только самых красивых девушек, которых чужестранцы охотно брали замуж даже при тех небольших деньгах, что давали за ними. А вот дурнушек она примечала только тогда, когда за ними давали по-настоящему богатое приданое, часть которого, разумеется, оседало в её карманах. Несмотря на ранний час, На улице Хадиса было, видимо, невидимо народу, но сваха шла, как мощный флагман, ведя за собой остальную флотилию. Она решительно отодвигала зевак со своего пути и при нуждении лезла в карман за острым словцом. Крикливая и развязная она была в своей стихии, а опаздывали они от того, что тетка Гашиха то и дело цепляясь языком, встречаясь со своими хорошими знакомыми. После радостных объятий и бурных приветствий со стороны это выглядело так, будто они не виделись целую вечность, начинался оживлённый обмен сплетнями. Скромно потупившись, девушки терпеливо ожидали, пока сваха наговорится, а затем снова шли за ней. Все они были хорошенькими, и за исключением одной светлокожими и светловолосыми. Самой последней в цепочке ярмарочных невест шла невысокая худенькая девушка со смоглой кожей, и огромными цыганскими глазами на треугольном личике. Буйная копна кудрявых и сине-чёрных волос то и дело нарывалась выбиться из-под головного убора, состоявшего из круглой шапочки и цветастого платка. То и дело замирая на месте, девушка с восторгом глазела по сторонам, а затем, заслушав грозный оклик свахи, поспешно догоняла остальных, но при этом не переставая безустали вертеть головой. Да и как тут удержаться если цветанка впервые оказалась в таком большом городе и всё что она видела поражало её до глубины души и никогда не виданные высокие каменные дома в целых 4 этажа которые нависали над узкими мощёными улочками и нарядные паланкины на, на центральных проспектах в сопровождении важно подбоченевших верховых И множество людей в необычных одеждах, которые болтали на непонятном языке и смеялись так громко, что становилось неловко за них. А тут ещё появились странствующие комидианты, которые ехали в расписной кибитке и на ходу давали кукольные представления. Грубоватый юмор героев, разыгрываемый в спектакле, заставил девушку покраснеть, но куклы были такими забавными, что она не удержалась и захлопала в ладоши. Поймав весёлый взгляд через стран со широкополой шляпе, Цветанка сконфузилась и спряталась за платком. Но они быстро разминулись, и девушка, позабыв о смущении, открыла рот при виде совершенно чёрных полуголых мужчин, которые вели невиданных животных, огромных как горы. Задрав длинные носы, они трубно ревели на радость требетне, визжащие от радостного испуга. Такой столпотворение Вадисе случалось нечасто, но сегодня был особый случай. Гости из далёких мест и жители окрестных сёл и деревень стекались на осенний сабантуй, посвящённый богине цветов Деве Санбель. Осенний сабантуй праздник осеннего равноденствия. В её честь в столице ежегодно устраивали шумное празднество с богослужениями и весёлой ярмаркой на огромной городской площади. Возбуждённые увиденным, Цветанка не обращала внимания на ругань свахи, когда та в очередной раз обнаруживала, что она, зазевавшись, снова отстала. Но пьянящая радость, вызванная праздничным настроением окружающих, резко пошла на убыль, когда они прибыли на место. Тетка Гашиха усадила питомец в кружок на невысоком помосте, а сама, тяжело отдуваясь, опустилась на табурет за их спинами. Но она тут же поднялась и зорко глянула в толпу. Отыскав зазывалу невысокого вихрастого поринка, который уже приплясывал от нетерпения в ожидании её сигнала, она кивнула, и тот транзитильно завопил, расхваливая достоинства ярмарочных невест. Цветанку передёрнуло, когда она заметила, что их расписывают в тех же красочных выражениях, что и коров, находящихся поблизости. Краснея от стыда, она опустила голову, когда решилась её поднять, облегчённо перевела дух. Вопреки её опасениям, смеяться было некому. На них никто не обращал внимания. Вокруг шла обычная базарная суета. Нараспев кричали торговцы, завлекая покупателей, мычал скот, заполошено кричали куры и гуси. В общем, никому не было дела до ярмарочных невест. Люди запасались провизией на долгую зиму, готовясь без потерь пережить суровое время. Но зазывало не зря назвали удилчиком. Мальчишка не ограничиваясь словами, то и дело нырял в толпу и тащил за собой покупателей, которые не слишком сильно сопротивлялись его усилиям. Постепенно у помоста с ярмарочными невестами образовалась небольшая толпа мужчин и подростков. Они критически поглядывали на девушек и не стесняя слух обсуждали их достоинства, особенно старались с подростками. Товар есть товар, как его ни назови, тоскливо подумала Цветанка, запасая терпения. Как пойманная птица, девушка замерла на неудобном стуле. От хорошего настроения не осталось и следа. Взяв какую-то из нарядную накидку, она щурилась от утреннего солнышка, бьющего прямо в глаза, и изо всех сил старалась не обращать внимания на гнусности, говоримые о ней. Мол, черна как галка и худа как палка, а растущая то не работница, взять такую в жёны только зря хотели переводить, и это были ещё приличные выражения. Заметив, что горожане, проходящие мимо помоста с ярмарочными невестами, делают знаки, отвращающие из глаз, Свитанка совсем поникла. Овсе могущий Аллах ещё и ведьмы ославили. Несмотря на звание столицы, в Адисе проживало не так уж много народу, и как водится, все друг друга знали, а уж такая идеозная личность, как тётка Гашиха, со своими питомцами и вовсе была у всех на виду. Девушка сглотнула горький комок. как она ни крепилась, от обиды на несправедливость окружающих у неё сдавило сердечко, и от её еле сдерживаемых слёз дрожали губы. Ведь она никому не сделала ничего плохого, так за что же её так ненавидят? А тут ещё желудок воспользовался случаем, чтобы напомнить о себе. Сваха, подняв их с позора, наставила без завтрака. Наробкую просьбу одной из девушек дать им хотя бы по чашке чая, она громогласно заявила, что на пустой желудок невеста выглядит послушными скромницами, как им и мы положено, а не сытыми коровами. При этом сама она не забыла плотно позавтракать, не сколько не смущаясь, завистливыми взглядами ожидающих девушек. От многочисленных чайных, расположенных на открытых помостах, В комнате пахло выпечкой и жареным мясом со специями, и у цветанки от переживания и голода закружилась голова. Она пошатнулась, но услышав очередную гадость в свой адрес, выпрямилась на стуле и сердито посмотрела на обидчика. Тут же пальцы Свахи, унизанные кольцами, с силой впились в её плечо. Ну-ка, опусти глаза, без стежа приказала тётка Гашиха, и видя, что девушка не смирилась из-под тежка ущипнула её за бок. Я кому сказала: "Ах, ты задавака. Не забывай, что ты никому не нужный перестарок, и я взяла тебя исключительно из-за милости". Из-за милости? Это приплати в 500 золотых монет, возмутилась Цветанка, за что тут же схлопотала полновесный тычок в спину. У свахи оказалась тяжёлая рука, и девушка-ласточка спрахнула с возвышения. Вытоптанная земля не блистала чистотой, и она, упав, угодила ладонями в свежую коровью лепёшку. Это оказалось последней каплей, и Цвитанка, не удержавшись, всхлипнула. Бортюк с салами, смеящийся подколодный, только и знает, что издеваться. Действительно, тётка Гашиха держала своих подопечных в большой строгости. Чуть что не так, и она тут же пускала в ход хворостину, а у шостроцветанки и по давна доставалось больше всех. Глотая слёзы, девушка кое-как оттёрла руки о землю, но запах, конечно же, никуда не делся. Она выпрямилась и гневно посмотрела на группку мальчишек-подростков. Хахача, они показывали на неё пальцами и с издёвкой выкрикивали: "Деревня, а не невеста!" Смотри, смотри, как глазищами зыркает. Того и гляди, что съест. Вот черномазая ведьма! Уродина, уродина!» Цветанка не удержалась и с кулаками набросилась на мальчишек. «Ах вы окаянные! Ну, погодите у меня! Сейчас я покажу вам дерьмовую невесту!» Поддразнивая девушки, хохочущие подростки ловко уклонялись от ее ударов и даже успели сбить шапочку, а затем стащили платок с ее головы. Она гневно вскрикнула и желая отомстить за это новое оскорбление, снова набросилась на обидчиков. Нослах она не дала и разойтись и отвести душу. Как только тётка Гашиха заметила, что мужчины с восхищением посматривают на мечущийся разноцветный вихрь в ореоле распушенных тёмных кудрей, она сползла с помоста и влепив смутьянке полновесную пощёчину, втодворила её на место. Прищурив заплывшие глазки, сваха склонилась к уху девушки и злобно прорычала. «На погоди у меня, черномазая кошка, если к концу вечера не найдется на тебя желающего... Аллахом клянусь, что отдам тебе замуж за раба! Давно бы так уже сделала, не будь за тобой хорошего преданного, ведь сплошная головная боль с тобой!» того и гляди, что вместо прибытку останешься в накладе. Пухлая блондиночка, сидящая по соседству с светанкой, зажала нос и с брезгливой миной на симпатичном личике отодвинулась подальше от растрепанной, насупившейся девушки, от которой за версту благоухала свежим навозом. Вот-вот. Такую уродину только раб может польститься, ехидно прогундосила она. Будут на пару убирать дерьмо за скотиной. Правда, лично я И за что бы не доверила хозяйству этой порченной от ее рожи у коров молоко свернётся рассеженная цветанка злобно зыркнула на соседку заткнись пышка уж кто порченная так это ты всем известно что дома только ленивый не валял тебя на сенавали выпалила девушка доведённая унизительными смотринами до белого каления повернувшись к свахе она мстительно добавила не имеете права ханом Отец под расписку заплатил вам сто золотых алтын, чтобы я вышла замуж только за свободного. Посмеете нарушить договор, и я подам жалобу к Ади, а нужно будет, и до халифа дойду». «Фо ты порченая!» – буркнула недовольная тетка Гаршиха. «Гляди же, какие беды от ума! Не иначе твоего уважаемого батюшки сглазила и Дайновская ведьма, иначе с чего он вздумал девку грамоте учить?» Сваха призадумалась, и в ее заплывших глазках промелькнул недюжинный ум. Найдя выход, она победно улыбнулась. «Так что ж, мой пеклеванчик, если тебя возьмут замуж в течение месяца, а уж второй пошел», — Елина пропела она. «Так что хошь обижайся, а хошь нет. А теперь я имею полное право отдать тебе за любого, будь то свободный или раб». Так нечестно, ханум, сочанием выкрикнула Цвитанка, повернувшись к Свахе. Вы выставляете меня на смотрины только три раза, да и то ненадолго. За такое время и писаная красавица не найдёт себе жениха. Эх, деточка! Сваха тяжело вздохнула. Поверь, я и рада бы чаще тебя выставлять, но даже приезжая знает, что ты порченная. Сама же видишь, Когда ты сидишь на помосте, мужчины не хотят подходить к другим невестам. Эти дураки боятся твоего взгляда. Тётенька Гашиха, это неправда, никакая я не порченная. Наше хозяйство процветало, когда я вела дела в отсутствие отца. Спрятавшись за шалью, наброшенной на плечи, девушка горько заплакала. Со свахи разом слетела недопрожелательность, и на утлаватом лице появилось неподдельное участие. Хоть она нищед нагоняла ни поседа, но в душе примечала больше остальных питомец, ценя за острый ум и прилежание. Свитанка не бездельничала, как другие девушки, прихорашиваясь в ожидании жениха, а всячески помогала ей по дому, хотя никто её об этом не просил. Нахальная свеха сразу же свалила на неё большую часть своих забот и ни разу не сказала доброго слова. На то были веские причины. Ей не хотелось, чтобы пошли гулять слухи, что она пользуется не только деньгами, но и трудом своих подопечных. Это плохо сказалось бы на её репутации. Нехорошо объеть на людях, проставало, одеточка. А то ещё подумают, что ты гулящая, сказала тётка Гашиха с мягкой, коризной в голосе. Она заботливо прикрыла платком голову девушки. Что поделаешь, если мужики боятся умных жён, почитая их из-за распущенных ведьмы Эдайна?» Она снова тяжко вздохнула. «Всё я знаю, мой пеклеванчик. Пока мы уговаривались с твоим батюшкой, все уши мне прожужжал, рассказывая, какая ты умница-разумница, добрейшая душа и работница. И то верно. Не читай некоторым давалкам». Сваха покосилась на блондинку, и та, фыркнув, тут же отвернулась. Подобревшая тетка Гашиха снова поправила сбившийся платок на голове девушки и успокоительно похлопала по спине. «Не бойся, Цветанка, будет и на нашей улице праздник. Кровь из носу! Но я сыщу тебе принца, и не хуже, чем у остальных. Клянусь Аллахом, всевидящим и справедливым». «Верно говорят, язык до Киева доведет», — ухмыльнулся юноша. Расспросы подтвердили, что он не сбился с пути и идет в нужном направлении. Поскольку ему было с чем сравнивать, вскоре он пришел к выводу, что ярмарка в Одессе мало чем отличается от восточных базаров на земле, если только своеобразным местным колоритом. Все так же под аритмичный стук барабанов и жалобное пение славянской сопелки по еле заметной на фоне неба веревке расхаживали канатоходцы, демонстрируя собравшимся чудеса ловкости и храбрости. Внизу их товарищи в пестрых треку крутили сальто. А полные таинственности местные последователи Кио удивляли наивный средневековый люд совсем простенькими фокусами. И всё равно весёлая ярмарочная круговерть завораживала юношу не меньше, чем ту темнаглазую цыганского типа девочку, что с таким восторгом глазела по сторонам. Его позабавило, как она сконфузилась и спряталась за свой платок, заметив, что за ней наблюдает «Совсем как любопытная устрица, которая чуть что сразу же прячется в свою раковину», – насмешливо подумал он. Оказавшись у развилки в торговых рядах, юноша заколебался и свернул туда, где впритык друг к другу стояли полосатые шатры, и у гостеприимно откинутых низких пологов дымились многочисленные плошки. Он сразу же пожалел о своём решении. Как только он оказался среди шатров, к нему начали приставать подозрительные личности с ненормально блестящими глазами. Они теребили его со всех сторон, предлагая всё что угодно: от напитков и расшитых золотом шелков до опиума и прочих запретных удовольствий. Причём их совершенно не смущал его потрёпанный вид. Когда несколько слащавых личностей с вкратчивыми повадками стали уж слишком приставучими, обещая отвезти туда, где его красоту оценят по достоинству, он надвинул широкополую шляпу на глаза и рванул прочь. Неожиданно из толпы выступил мужчина и схватил его за рукав. Вырваться не удалось, и недовольный юноша поднял глаза. Несмотря на красоту, черноволосый незнакомец с темно-зелеными глазами очень ему не понравился. Одетый во все черное, он резко выделялся на фоне светловолосого местного народа и выглядел настоящим черным колдуном из арабских сказок. «Чего тебе, любезнейший?» – сердит и спросил юноша. «Тоже будешь предлагать всякую ерунду? Можешь не стараться, у меня нет ни гроша». Незнакомец осклабился, сверкнув белейшими зубами с чрезмерно выдающимися острыми клыками и вложил в его ладонь небольшой кожаный мешочек. Затем, не сказав ни слова, он змеиным движением скользнул обратно в толпу. "Эй, постой, чёртов магребинец, это ещё что за шутки?" воскликнул юноша. Наученный горьким опытом, он собрался уже выбросить подозрительное подношение, но тут его пальцы нащупали округлый бока двух увесистых монет. Ёпрст! Он заглянул внутрь мешочка и, уловив золотой блеск, потуже затянул шёлковый шнурок. Вот это да! Что называется, не было ни гроша, да вдруг алтын, надо же. Даже здесь встречаются чудаки-меценаты, ликующий подумал юноша, пряча запасы в унеожиданно свалившееся богатство. Решив, что ему уже достаточно подфартило и можно позабыть об афёре с фиктивной женитьбой, он двинулся к ближайшей чайхане, как вдруг услышал пронзительный мальчишевский голос: "А да, барыи люди, а вот наши дорогие невесты!" Да и ещё не женился, смелей подходите. Смотрите, какие нежные персики. Невидимый в толпе ярмарочно зазывала, смачно причмокнул и снова звонко заголосил. Знайте же, правоверные, что каждый из них жемчужина из жемчужин. С кровью от сердца отрываю и отдаю другим таких писаных красавец. Совсем уж ни к чему их почтенные отцы дают за ними немалое приданое. Подходите и сами убедитесь в моих словах. Смелей, правоверные, чтобы разбогатеть и обзавестись послушной красавицей женой, всё, что вам нужно это подойти и сказать: "Да!" Господин, идёмте, я вас отведу. Ну что вам стоит посмотреть и прицениться? Вдруг это ваша судьба. Уже есть жена. Та калах все милости, разрешает правоверным, уже 4. Расстроился, зазывало, но тут же нашёлся. «Так разведитесь! Зачем вам старшая жена? Ведь старая кошелка уже не согреет постель! Все ты дел сказать ей, что твоя спина для меня, как спина моей матери! Ой-ой-ой-ой! Би-би-ханум! Я пошутил!» Удильщик сыпал льстивыми комплиментами старшей жене, которая на его несчастье оказалась поблизости от мужа, а удивленный юноша покачал головой. «Хм!» Про авто говорят: если уж везёт, то везёт во всём. Он немного подумал и расплылся в широченной улыбке. Раз уж Фортуна сменила ракурс и благосклонна ко мне, то просто грех не воспользоваться её милостями. Если помимо меценатского пожелствования удастся разжиться при даном яроморчном невесте, то можно больше не думать о хлебе насущном и не переживать за сохранность конечностей. Пожалуй, даже куплю себе лошадь. Нет. Наиму самый красивый паланкин, с самыми мускулистыми носильщиками, и как самый ныкий китайский мандарин пропутешествовал до самого ночного королевства. В глазах юноши, размечтавшегося о буdobствах, сопутствующих богатству, вспыхнул хищный огонёк, и он не колеблясь двинулся на голос зазывалы. И тут на его пути встретилось неожиданное препятствие молодой человек, совершенно неотразимый для женского сердца. Белокурой и синеглазый он выглядел необычно мужественно в своем средневековом наряде. Облегающие брюки и куртка, длинный дорожный плащ и высокие сапоги с отворотами, а в довершении романтического облика несколько готических драгоценностей и устрашающий набор холодного оружия на широком кожаном поясе, плотно охватывающем гибкую талию. Молодой человек сидел на породистом вороном коне и с надменным видом посматривал по сторонам, не обращая внимания на свиту из четырёх садников, которые неотступно следовали за ним. Вот это да! Просто вылитый киношный викинг. Застигнутый в расплох юноша с чисто женским благоговением уставился на харизматичного незнакомца. Ах, какой красавец, настоящая белокурая бестия! Если бы не подглянка Святозара, обязательно познакомилась бы с этим чудным самцом, подумал он с восхищением, меняясь буквально на глазах. Его мужская суть стремительно ускользала, уступая место девушке в маскарадном наряде, и это сразу же привлекло внимание окружающих. С проницательностью, заложенной на уровне генов, мужчины пытались заглянуть в его лицо, прикрытое широкополой шляпой, А женщина отворачивалась и с презрением плевалась. Молодой человек, поразившийся воображению юноши и послуживший причиной его метаморфозы, спешился с коня и похлопав его по шее, повернулся к своему сопровождению. В отличие от своего предводителя, они были смуглыми и темно-волосыми, тем не менее, несмотря на иную масть, все они походили друг на друга, как щенки одной породы. Возвращайтесь, И передайте отцу, что я не нуждаюсь в няньках. Не сразу пробился к сознанию очаровательного юноши резкий голос викинга, который говорил на странном, но несомненный испанском языке. На горбаносах тонко вылепленных лицах, правда, не столь эффектных, как у их белокурого родственника, появилось одинаковое выражение, говорящее о такой фамильной черте характера, как упрямство. Несмотря на ругань и уговоры, четвёрка не троглась с места. Чуствовалось что они не хотят уезжать не столько по приказу, сколько по велению души. Самый старший из четвёрки тоже спешился и бурно жестикулируя начал уговаривать упрямца. Мол, ему обязательно понадобится защита, когда он окажется на проклятых землях королевства Эдайн, населённых ведьмами. Ведь кто-то должен его охранять, чтобы порождение тьмы не украли его бессмертную душу, соблазнив нечистой красотой. Но чётна Викинг был не менее упрям, чем его смуглые родичи. Он не соглашался взять их с собой, мотивируя свой отказ тем, что они увязались за ним по доброй воле. Мол, если они боятся ведьм, то сейчас самое время одуматься и повернуть домой. Спустя некоторое время Викинг заметил что пока он припирается со старшим, остальной его эскорт как-то неадекватно ведет себя. Молодые люди многозначительно переглядывались и периодически, прыская, давились от еле сдерживаемого смеха. Он стремительно развернулся и, найдя причину их веселья, скрипнул зубами. Окинув хохущущих родственников негодующим взглядом, он неторопливо двинулся к юноше, который по-прежнему взирал на него с неприкрытым восхищением. Соти порешительно мы вадушевлению, появившемуся на его лице, викинг был совсем не против отвлечься от бессмысленного спора и дать выход долго сдерживаемому гневу. Беспокойная жизнь выработала в нём повышенную чувствительность к опасности, но юноша не сразу выпал из озерцательно-восторженного состояния. Стоп, мой мальчик, хватит глазеть на красавчика. Наконец похватился он и бросил оценивающий взгляд на приближающегося викинга. Блин. Как-то он недобро пялится на меня. Интересно, с чего бы это? Ага, понятно. Его товарищи ржут как лошади и тычут в меня пальцами. Вот уроды. Эй, придурок, за каким ты сюда прёшься? Э, нет. С таким зверским выражением на физии ты совсем не в моём вкусе. Подмигнув молодому человеку, который произвел на него такое сильное впечатление и который был уже на расстоянии вытянутой руки, он ловко ввинтился в самую гущу народа. Викинг рванулся за ним, но было уже поздно. С привычной сноровкой юноша оторвался от погони и, ощутив себя в безопасности, обернулся. Из чистого озарства он поднял руку и помахал своему преследователю, встретив гневный взгляд синих глаз и, Он снял шляпу и с умильной миной приложил ее к сердцу. После краткой пантомимы с закатыванием глаз и воздушными поцелуями он не удержался и, хихикнув, показал язык опешившему викингу, а затем снова бросился бежать бесцеремонно, расталкивая народ на своем пути. Викинг вытащил метательный нож и примерился к шляпе, мелькающей в толпе. Но передумал, и усмехнувшись, убрал оружие на прежнее место, за глинище сапога. Как только он это сделал, рядом с ним возник плотный, желековатого вида каратыш, когда сам глаз с борошей буйной бородой. Простите за беспокойство, синьор. На меня прислал ваш батюшка. Я ваш новый слуга, Жалово Габунда, представился он и немного подумав, стaщил с головы засаленную шляпу. Викинг смерил подошедшего внимательным взглядом, и на его лице появилась неприязнь. Пошёл вон, Жюльё, я тебя не знаю. Не горячитесь, гораф. Подумайте хорошенько, ведь мы с вами уже встречались на собраниях ордена, уточнил каратышка многозначительным тоном, и воралт, оглянувшись, сделал своеобразный жест рукой. При виде условного знака, известного только братьям ордена, молодой человек скривился так, будто выпил уксуса вместо вина. "Следуй за мной", приказал он слуге-самозванцу. В пустынном переулке он ухватил его за ширку и прижал к стене. "Ах ты скотина!" сживо отвечая кто-то такой, или я перережу тебе горло. Извольте обращаться вежливо с тем, кто выше вас по званию. Вот, читайте, прихрипел Каратышка. Заранее приготовленный пергаментный свиток с печатью спас ему жизнь. Гравд де Фокс не слишком жаловался собрать их по ордеру, но убийство приора могло ему дорого обойтись. На себя ему было наплевать, но он был очень привязан к родителям и к своим многочисленным родственникам. Да и набожность не позволяла ему взять грех на душу. Наглый плут из простонародья ещё ничем перед ним не провенился, конечно, кроме того, что он смел командовать им благородным потомком де Фоксов. В общем-то, это само по себе уже являлось немалым оскорблением, но к великому сожалению, не в глазах генерала ордена, фанатично преданного идеи равенства и братства.